Довольно сложен терминологический аспект проблемы. Еще Никола Буало 1636-1711 французский поэт и критик противопоставил два типа бурлеска. А, собственно, бурлеск, низкий бурлеск, который он иногда называл старым бурлеском «Ансиен бурлеск», случай, когда Дидона и Эней говорят подобно рыбной торговке игрушику. В трактате «Поэтическое искусство. Арс поэтика» Он характеризует этот стиль следующим образом. «Рассудку вопреки, бурлеск, стиль площадной, нас ослепил сперва, пленяя новизной, и, приучив искать в стихах острот вульгарных, он на парнас возвел язык рядов базарных». Новый бурлеск, бурлеск «нуво», названный им так, поскольку в XVII веке термина «высокий бурлеск» еще не было, а термин «геройкомический стиль» в широкий обиход еще не вошел. из случаев, когда часовщик и его жена говорят подобно Энею и Дидоне. Французский писатель и критик Шарль перо 1628-1703 также именовал собственный бурлеск, то есть низкий бурлеск, старым бурлеском, а новый высоким. Бурлеск называл перевернутым, бурлеск «ретурне», тем самым подчеркнув инверсивность данных двух стилистических манер. Перевернутый бурлеск, великолепный и благородный, предназначен для развлечения порядочных людей, в то время как второй, низменный и грубый, не забавляет никого, кроме мелких людишек и каналей. В свете сказанного не кажется точным типовое определение бурлеска, как изложение возвышенной и серьезной темы сниженным слогом. И представление значительной и важной темы как незначительной и неважной, поскольку в этом понимании бурлеск противоположен героикомическому стилю. Получается, что герой комический стиль, новый бурлеск по Никола Боло или перевернутый бурлеск по Шарлю Перо бурлеском не является. Шарль Перо так определяет бурлеск и его типы. Бурлеск Вид комического состоит в несоответствии между образом, в котором он представляет предмет, и реальным образом. Это несоответствие возникает двумя путями. Во-первых, когда в низком стиле говорится о возвышенных вещах, низкий бурлеск. Во-вторых, когда величественными словами говорится о низких вещах, высокий бурлеск. Приведем определение, принадлежащее английскому писателю Джозефу Аддисону 1672-1719. Первый представляет обычных людей в нарядах героев – высокий бурлеск. Второй описывает великих людей, как действующих или говорящих подобно низшим среди людей – низкий бурлеск. Образчиком первого является Дон Кихот, второго – боги Лукиана. К этой типологии мы добавим средний тип. Существует два деривационных типа бурлеска – А. Интертекстуальный тип, который создается на основе определенного опорного текста, ориентируясь на его сюжетную модель. Б. Самостоятельный тип, который не нуждается в специфической литературной модели. Приемом создания интертекстуального типа является травестирование, поэтому данный тип иногда именуют бурлескной травестией. Она производится двумя способами. А. с сохранением высокого стиля, то есть в технике высокого бурлеска. Примером этой техники служит краткая всего 293 стиха, гексиметрическая поэма «Война мышей и лягушек» в Батрахо Миомахия, приписываемая то Гомеру, то Гиппонакту из Эфеса, то Пигрету Корийскому. Поэма комически повторяет сюжет «Илиады». К первой строке приступая... «Я, мус, хоровод с геликона, сердце мое вдохновить умоляю на новую песню. С пищей доской на коленях ее сочинил я недавно. Песню о брани безмерной, неистовом деле арея. Я умоляю, да чуткие уши всех смертных услышат, как на лягушек, напавшей, с воинственной доблестью мыши, в подвигах уподоблялись землей, рожденным гигантам». Перевод М. Альтмана. «Когда мыши стали теснить лягушек, Зевс направил им в помощь раков. Вдруг появились создания странные. Крика-клешневы. Влаты закованы, винтообразны, с походкой кривою. Рот словно ножницы, кожа как кости, а плечи лоснятся. Станом искривлены, спины горбаты, глядят из-под груди. Руки, рук у них нет, зато восьмеры ног. И к тому же двуголовые. Раками их называют, и тотчас они начинают... Мышьи хвосты отгрызать заодно уж и ноги и руки, Струсили жалкие мыши и копья назад повернувшие, В бегство пустились постыдные, Солнце меж тем закатилось, И однодневной войне волею Зевса конец наступает. Со снижением стиля, то есть в технике низкого бурлеска, Образцом этой манеры служит переодетая Энеида, Ленеид Травести, французского поэта Поля Скорона, 1610-1660-е. представляя собой перелицовку Энеиды Вергилия. Её торжественный с скарон заменил лёгким восьмисложником, ввёл характерную для силабики парную рифмовку. Tu n'es qu'un son, tu n'es qu'un Ты просто дурень жалкий, ты просто вор, ты крысый брат. Немецкий филолог Карл-Фридрих Флёгель 1729-1788 именовал такой восьмисложник бурлескным метром. Таким же подражанием Вергилию, но с перекрестной рифмовкой и добавлением четырехстопного ямпа является украиноязычная Энеида и п Котлеровского. Оригинал. Эней був парабок моторный, и хлопец хоть куды козак. Удавсь на все зле проворный, Завзятший от всех бурлак Но греки, як спла... спаливши трою Зробили з нею скирту гною Вин взявши торбу тягу дав Забравши деяких троянцев А смалейных, як гиря ланцев Пятами с трои накивав Перевод Бражнина Иной дитина был проворный И парень хоть куда казак На дело злой, в беде упорный Отчаяннейший из гуляк когда спалили греки Трою, сравняв, сравняв ее навек с землею и ныне тратя лишних слов, собрал оставшихся троянцев, от петых смуглых оборванцев, котомку взял и был таков. Фрэнсис бар не без основания сетует, что авторы, использующие низкий бурлеск, зачастую злоупотребляют заимствованиями из народного языка, и просторечия, похабными шутками, жаргоном и даже сквернословием. Определение бурлескной травестии как переписывание эпического текста в вульгарном стиле не может быть признано точным, поскольку оно игнорирует первый из указанных нами ее типов. Необходимо также подчеркнуть, что приведенные образцы – Травистии являются не пародиями, то есть текстами, высмеивающими произведения Гомера и Вергилия, а случаями комической стилизации. Еще Генрих Шнеганс указал на то, что характерной приметой настоящего бурлеска является то, что он смеется над высоким и торжественным, однако без малейшего намека на сатиру, просто для удовольствия. Гюстав Лансон подчеркивает, что в отличие от пародий бурлеск представляет собой пустой, «Веселье без злой насмешки» и, главное, не обладать критической интенцией. Авторы, не принимающие данный факт во внимание, определяют бурлеск как вид пародии, который высмеивает какое-либо серьезное литературное произведение, выражая его возвышенный предмет сниженным стилем или применяя его возвышенный стиль к тривиальным предметам. Расцветом бурлеска наступил во Франции – в шестнадцатом веке по праву именуемым Гранд Сиэкле в блистательную эпоху Росина, Мольера, Бомарше, Буало, Людовика XIV Великого, короля, который сказал государство это я. По разысканиям Фрэнсиса бара пик популярности данного стиля пришелся на 1643-1653 годы. Современники свидетельствуют этот стиль нещадно эксплуатируется всеми, даже теми лицами, которые не имеют ни малейшей наклонности к поэзии. В это время появляется множество написанных бурлескным стихами политических сатир, направленных против кардинала Джулио Мазарини, так называемых Мазариниат, авторы которых видели в кардинале политика, стараниями которого монархия вырождается и в тиранию. 1650 по 1656 год – При участии Поля Скорона выходит стихотворный еженедельник газет «Бурлеск», в основном посвященный парижской скандальной хронике. Так, бурлескный стиль перешел из художественной речи в публицистическую. Он активно эксплуатируется в сфере СМИ и в наши дни. В рекламном ролике, посвященном укрепляющему иммунитет молочному напитку «Актимель», Ромео пытается взобраться на балкон к Джульетте, но падает. Увы, ослаб его иммунитет. Помочь герою Актимель способен. Этот тип бурлеска, родившийся под перьями пасквильянтов, либелист Антуан Адам, именует дегенерированными, деженеры, против, противопоставляя их аутентичному бурлеску, бурлеск аутентик, образцом которого, по его мнению, является переодетая Инеида Поля с короном. Бурлескный стиль был не только антиподом классицизма, своего рода реакции на строгость его канонов, но и следствием усталости от череды назидательных и величественных произведений. «Возвышенное утомляет своей продолжительностью, ибо постоянно взирать на что-либо с восторгом надоедает, и тогда приходит к нам непреодолимый соблазн это высокое принизить», — поясняет Г. Шнейганс. С наступлением эпохи сентиментализма и романтизма, сменивших классицизм, ушла и мода на бурлеск. Мишель Рифатер пишет, в контексте романтизма не осталось места для бурлеска как стиля, порожденного нарушениями формальных запретов, поскольку никаких запретов не стало.